553. Гуру. Обратите внимание на волны прибоя. За самой большой волной противных условий следует спад. И некоторые затишье. Подъем и впадина. Самую большую волну можно встретить спокойно, зная, что за ней впадина и перерыв. Как бы отдых на время, чтобы силы собрать, встретить очередную волну. Умейте красиво встречать волны. Жизнь указывает и учит, как это делать, и применить указ учителя в действии. Будьте уверены, что в действительно трудный момент руководитель не оставит без помощи и поддержки.